Глава 12 КША, штат Виргиния, Ричмонд, ноябрь 1862 года. Мир, именно его мы привезли в Ричмонд, ведь после того разговора с Горчаковым насчет дел престольных прошло два дня, и мирный договор был подписан окончательно и бесповоротно. Это случилось 26 октября 1862 года. Прошло почти два года с того момента, как было принято решение о сецессии, вскоре после осуществления которой была создана Конфедерация и началась война. Декабрь 1860-го, октябрь 1862-го. Вот они даты начала и завершения войны между Севером и Югом между США и Конфедерацией. Те даты, которые теперь навеки вписаны в историю. А 28 числа мы уже садились на корабль, который должен был доставить нас в Норфолк. Оттуда по железной дороге в Ричмонд, к Баригару и прочим, которые с нетерпением нас ожидали. Именно нас они извести Те ушли как раз 26 вечером на наиболее быстром корабле. Кораблях. Во все стороны, во все столицы. Как ни крути, а столь важное событие заслуживало того, чтобы быть доставленным в самые сжатые сроки. Мы прибыли немногим позже послания. Но что в Норфолке, что в Ричмонде нашу возвращающуюся с Гаванского конгресса делегацию встречали весьма и весьма торжественно. Ведь мы привезли не просто мира такой, который давал конфедерации очень многое. Да и два года войны не шутка для людей. Постоянная тревога за родных и близких для находящихся близко к линии соприкосновения войск, еще и опасение потерять свой родной дом, землю. А с недавних пор еще и постоянная опаска повторения винчестерской резни Теперь все это кончилось. Резко, разом, окончательно. Поэтому нас и встречали радостные ликующие люди с искренними улыбками на лицах. Лицах тех, кто ощущал хоть небольшую, но причастность к одержанной конфедерации победе. Боригар, как оказалось, еще вчера выступил как перед народом, по крайней мере, народом столицы, так и в Конгрессе и перед сенаторами. Простым людям было кратко и понятно объяснено, что получает конфедерация по итогам войны. Конгрессменам и сенаторам же раздали копии этого самого мирного договора, после чего был проведен подробнейший разбор большого количества приобретений и малого числа потерь. Оно и понятно. Тут ждать нашего возвращения точно не стоило. Подобные вещи следует делать сразу, как только появляется возможность. Моя дорога лежала прямиком к Баригару. Даже с сестрами и двумя самыми близкими друзьями удалось лишь кратко побеседовать по дороге от главного ричманского вокзала до президентской резиденции, где с некоторых пор проводил большую часть времени Боригар. К нему я заявился в сопровождении лишь одного человека, а именно Джонни. Циничное отношение последнего к окружающему нас миру могло и пригодиться. К тому же, числясь по всем официальным бумагам моим заместителям, он, равно как и я, имел доступ к правителю конфедерации в любое время дня и ночи. Тайная полиция всегда обладала особыми полномочиями. Пусть ее руководители старались ими не злоупотреблять. Умные руководители, само собой разумеется. «Святая святых», то есть рабочий кабинет, ранее принадлежавший Дэвису, а теперь Баригару. И довольный, как паук, его хозяин, искренне радующийся моему появлению. Приветствия, вопросы о поездке, здоровье... И сразу же меняй, а за компанию и Джонни потащили к большой и подробной карте, на которой уже успели должным образом отметить границы Конфедерации, Дезерета и изрядно сохшихся Соединенных Штатов Америки. Мы получили многое, гораздо больше того, на что можно было рассчитывать в начале прошлого года. Дэвис хотел всего лишь удержать Штаты, поддержавшие сецессию. А мы. Взгляд Барригара вновь устремился к карте. «Часть территории Нью-Мексико, Калифорния, Орегон, Миссури Скентуки и Нью-Йорк. Маленький по площади, но такой важный. Досадно, что получили его только как почти лишенную наших войск территорию». Янки уперлись, и их можно понять, слишком уж роскошный был бы плацдарм для броска наших частей на континент. Они не захотели жить с ощущением остра отточенной стали у своего горла. «Желания почти никогда не совпадают с возможностями целиком», — согласился Боригар. «Вот и западную Виргинию удержать не удалось. Пусть там идеи конфедерации не пользовались большой поддержкой, но лишней она не стала бы. Зато есть контрибуция». «Не контрибуция». «Выплаты за то, что мы дадим рабам пинка по ту сторону границы, и растянется это аж на 14 лет». «Дав возможность плантаторам постепенно заменить рабов на сезонных рабочих из той же Мексики или других стран, что еще южнее». Добавил Джонни. «Убытков они не понесут. 840 долларов золотом за любого негра, который имелся на момент подписания мирного договора. Взрослых мужчин, женщин, стариков с младенцами – это достойная компенсация». Вполне достойное, тут я был согласен с другом. И более десятка лет для того, чтобы осуществить замещение рабов на наемных работников, тоже вполне достаточно. А учитывая последние события по поводу избавления конфедерации от негров, плакать мало кто станет. Да и время заставляет с собой считаться. Только делать это можно по-разному. Есть еще один важный нюанс, прописанный в мирном договоре. «Войска Конфедерации должны покинуть временно оккупированные территории до конца года». «Да, все так», — подтвердил Боригар. «Времени достаточно, чтобы сделать это не спеша». «Вот тут вы не совсем правы, Пьер. Времени мало, если мы хотим прибавить к результатам войны еще один небольшой плюсик». «Вы сейчас о чем, Виктор?» «О том, что на территориях, которые сейчас подконтрольны нам, есть много ценного и нужного. И немногим менее двух месяцев малый срок для вывоза всего ценного, что принадлежит не простым людям, а промышленникам, банкирам и самому государству Янки. Проклятие, до да с тех же паровозных депо можно вывести много полезного». Станки и запасы сырья с фабрик, строительные материалы, те же верфи Балтимора могут многое дать нашему флоту. Зачем оставлять янки то, что можно использовать с выгодой для себя? Стоит напомнить и о Вашингтоне, где имеются вещи, предоставляющие скорее духовную ценность, те же предметы искусства. «Только не стоит перевозить в Ричмонд что-либо напоминающее о демократии», усмехнулся Джонни. «В свете создавания монархии это будет неуместно». Боригар расхохотался, по достоинству оценив черный юмор Смита, и не замедлил выразить свое согласие на вывоз всего ценного и полезного с оккупированных территорий. Уговаривать генерала не пришлось, а вот воспользоваться еще сильнее приподнявшимся настроением стоило, переведя разговор на важную для будущего страны тему. «Скажите, Пьер, принципиально ли для вас увенчают корона именно вашу голову или же голову Лауры, вашей юной дочери?» Боригар пристально посмотрел на меня, осмысливая сказанное. Впрочем, пауза была короткой, ибо секунд через двадцать он произнес. «Не слишком важно. А вам, Виктор, похоже, решили сделать предложение. Испания или Россия?» «Россия. Личное предложение вам и мне от императора Всероссийского Александра. И вот что он предлагает. Боригар слушал внимательно, не упуская ни единого слова». Временами уточнял то, что казалось не до конца понятным или детали, касающиеся происходящего в России. Я же по мере силы возможностей ему отвечал. Равно, как и аргументировал свое мнение насчет того, что на предложение стоит согласиться. Разумеется, на наших собственных условиях, часть из которых я уже озвучил князю Горчакову. Изменение было одно. «Не женить бы одного из сыновей Боригара на великой княгине императорского дома, а выдача замуж его дочери за Владимира Александровича Романова, будущего монарха». Наконец, тяжко вздохнув и хлопнув ладонями о столешницу, нынешний правитель конфедерации произнес. «Приемлемо. Хотелось бы большего, но я не хочу рисковать, вызывая попытки восстать против вчерашнего плантатора одного из многих». Дом Романовых — всем известная династия. Против такого монарха не смогут возразить. Есть только одно дополнительное условие. Я получаю пост премьер-министра, и меня с него нельзя будет просто взять и снять. Удобнее будет сразу ввести подобие российской табели о рангах и возвести вас в чин канцлера. Это сопоставимо. Ты лучше знаешь Российскую империю. Сам разберешься. «Но обязательства должны быть расписаны так, чтобы их нельзя было нарушить». «Мы с Тумпсом и Пикинсом постараемся», — поневоле улыбнулся я. «Но принципиальное согласие, пусть и с уточнениями наших требований, можно передавать российскому послу?» «Да можно. Только не забывать о тайне!» «Куда ж без этого?» — невесело усмехнулся я. Хотя, с учетом постепенной замены сенаторов и конгрессменов, совсем скоро можно будет проводить закон о смене формы правления в государстве. Через несколько месяцев, как и планировали. Пять, может, семь. Тогда преимущество в голосах в обеих палатах станет подавляющим. Форсировать и впрямь не стоило. К тому же предварительные этапы призвания на царство одного из дома Романовых как раз около полугода и займут. Тайные этапы, само собой разумеется, а вот затем можно будет протаскивать через Конгресс и Сенат закон об изменении формы правления, после чего сразу же, не давая как следует опомниться, вызывать сюда третьего сына ныне правящего императора Всероссийского. Торжественное такое должно быть событие, максимально пафосное, способное впечатлить всех и каждого. Ну да, я уверен, что так оно и будет». Как раз Александр II и постарается, ведь для него и для всей его династии это более чем значимое событие. До нынешнего времени не было случая, чтобы Романов занимал престол другого государства, зато теперь такой шанс им представился. И императорские дом им точно воспользуются, а мы... «Мы свое получим, пусть и в несколько замаскированной форме». Повлиять на 16-летнего паренька гораздо проще, чем на уже сложившегося взрослого человека. К тому же методики психологического воздействия родом из иных времен в этом могут сильно помочь. После важного и оказавшегося более чем удачным разговора с Боригаром лично мне больше всего хотелось отправиться домой, но, увы и ах, следовало навестить посла Российской империи генерала Эрнста Густавовича Штакельберга. Таков был уговор. И именно через него должен быть передан ответ на сделанное императором Александром Вторым предложение. Вот именно в российское посольство я и направился, пообещав сестрам, что буду дома не позднее, чем через несколько часов, то есть к вечеру. Беседа с послом оказалась недолгой, но продуктивной. Генерал Штакельберг был осведомлен о сути сделанного предложения, что и неудивительно. От дипломатов такого уровня держать столь важный нюанс в тайне никто не собирался. Да и как удержать, если именно через него будет идти вся переписка между зимним дворцом и резиденцией Баригара. Реакция на уточняющие положения была сдержанной. Дипломат, хоть в прошлом и генерал, лишь заметил, Похоже, императорский дом получит неожиданных родственников в новом свете, а помимо этого сделал довольно важный для нас подарок, пообещав поставлять мне как министру тайной полиции все имеющиеся сейчас и поступающие в будущем сведения, способные держать в узде тех или иных сенаторов и конгрессменов. Наверняка большая часть сведений будет дублирующей, но что-то новое должно обнаружиться. Стоило ли удивляться? Отнюдь. С этого момента вопрос о преобразовании конфедерации в монархию был нашей общей проблемой, и предложение помощи являлось абсолютно естественным ходом. В общем, домой я попал лишь к вечеру, да и то чуть позже, чем рассчитывал. Заговорился с российским послом на темы важные, не очень важные и просто интересные. Зато, когда все же переступил порог дома, мало мне не показалось. Друзья, это ладно, они имели представление о разумных пределах любопытства. А вот женская часть, то есть обе мои сестрички с войноной вдовесок, тут взывать к голосу разума значило то же самое, что разговаривать с каменной стеной. Им хотелось знать буквально все, причем это самое все у них не так, чтобы совпадать дала. Марию куда больше интересовали дипломатические нюансы и хитросплетение политических интриг. Елена любопытствовала относительно светской жизни в Гаване и насчет испанских модных новинок. Вайнона тут еще сложнее. Вроде и объяснил ей ситуацию и поняла все, а осадочек остался. Теперь и выясняет, что там с моими будущими матримониальными планами. Осторожно так, но выясняет. И ведь ни одной не отказать в ответах. За прошедшее время все так сильно запали в душу, что ближе тут просто нет никого. Вот и остается баловать, холить или лелеять красоток. Одна из которых, к тому же, еще и с экстравагантным характером. Стоило же сказать о, по сути, состоявшемся после одобрения Баригара договоре с императорским домом Романовых, как писку, визгу и неземных восторгов со стороны сестер было, хоть из дома беги. Вместе с тем я понимал их чисто девичьи восторги – Известно, что южанки из хороших семей всегда тянулись к образу жизни европейской аристократии, но мало кто мог всерьез рассчитывать попасть в этот круг, и даже наши планы по созданию монархии были лишь полумерой. Да, монархия была бы признана, но к ее <coughs> аристократии все едино долгое время относились бы как к прибывшим из далекой провинции. Сейчас другое дело. Приглашенный монарх неким образом переносил часть авторитета династии, который принадлежал на новую почву. А если учесть договоренность насчет замужества еще и великой княжны дома Романовых, ситуация становилась совсем уж привлекательной для создания светского общества, признаваемого европейскими дворами. В моем же случае тут даже и говорить нечего. Вот обе сестры и радовались от всей души. Вильямс и Джонни реагировали более сдержанно, но полностью одобряли такой вариант установления монархии. Пусть властью придется поделиться, зато и вероятность серьезных проблем уменьшается на порядок. А по такому случаю грешно было не отпраздновать. Даже мне, человеку почти не пьющему, пришлось несколько раз приложиться к бокалу. Вино, конечно, а не виски, но все равно голову слегка повело. Редкое для меня ощущение, и не скажу, что приятное. Но ситуация сложилась такая, что не откажешь. Надо уметь отдыхать. В смысле отбрасывать на какое-то время все дела в сторону и вспоминать, что в жизни есть много чего хорошего и интересного. Вот и начали, закончив ближе к утру. Без серьезной пьянки, скорее уж просто посиделки в узком кругу. Что до более широкого числа участников, так это в ближайшие дни – Офицеры из числа «Дикой стаи» – торжества, как минимум на несколько дней в честь победы в во войне с участием как военной, так и гражданской верхушки всей конфедерации, опять же. В Ричмонд собирались съехаться губернаторы всех штатов, включая калифорнийского Уэйда Хэмптона Третьего. Этот так уже давненько выехал, поскольку Баригару требовалось кое-что обсудить с ним лично по поводу организации золотодобычи и закладки судостроительной верфи в Сан-Франциско. Плюс прокладка трансконтинентальной железной дороги, опять же. В общем, собраться обещали практически все значимые персоны, повод-то какой. А вот Вайнона явно перебрала, учитывая же слабую стойкость индейской крови к зеленому змею. Пришлось сгрузить на диванчик, поправить подушку поудобнее, да и оставить безмолвно присутствующий. Присутствующие отнеслись с пониманием. Зато уже к следующему вечеру сама собой всплыла тема о той ловушке, которую собирались поставить на организаторов преснопамятного покушения на баригары и мою персону. И тут меня порадовали тем, что первые две стадии подготовки завершены». Для начала моим друзьям и родственникам удалось найти как красавицу, на которую я мог бы запасть, так и мужа он, и которому можно было доверять, и который не полезет на стенку от того, что будут пущены слухи, позже опровергнутые, о связи его жены с Виктором Станичем. Красавицу звали Виктория Дикарино в замужестве Пелхам. Ага, она была женой командира артиллерии потомокской армии полковника Джона Пелхама, с которым все мы были неплохо знакомы и находились в отношениях. Дама была южная с горячей итальянской кровью, склонная к подобного рода приключениям, не к наставлению рогов мужу, а именно к приключениям вроде того, которое мы ей предложили. Что до самого полковника Пелхама, то он просто привык к взбалмошному характеру супруги, на которой женился около полутора лет назад. То скачки на лошади по ночному Ричмонду в не самом трезвом виде с пальбой из револьвера во воздух и по вывескам. То появление на каком-либо приеме с благопристойной публикой в наряде, близком к тому, что носят девицы не сильно тяжелого поведения, то иные выходки хулиганского или экстравагантного толку. В общем, сей перспективный офицер потомокской армии, ценимый лично бригаром, давно махнул рукой на художество своей супруги». Разве что продолжал надеяться, что в ближайшее время его красавица перебесится и остепенится. Потому и против просьбы, озвученной Джонни, не возражал. Лишь проворчал, что «Может быть, после опровержения одной из ее выходок удастся и другие объявить бывшими в действительности. «Довели мужика!» «Сочувствую, конечно, но для нас эта ситуация подходила просто идеально. Я мог запасть на такую своеобразную особу. Она тоже могла соблазниться романом с моей персоной. Ну, и тайные встречи в такой ситуации — естественное явление. Нашли дом, подходящий удобный для такого рода встреч. Неспешно излагал Вилли Степлтон, довольный и расслабленный. И для тайного наблюдения за ним, и от твоего дома до него тоже недалеко. Мой двойник...» «Похож он. Не очень, но когда в гриме и вечером, то не отличить, если не вплотную. Из диких. Со стороны я не решился человека привлекать. Стивен О'Рейли. Рядовой. Особым умом не отличается, но приказы выполнять способен». «А большего и не надо», — отмахнулся Джонни. «Ему не думать о тебя, Вик, изображать. Только изображать придется долго, месяц-два, может больше». Поэтому мы его в число твоих охранников добавили. Чтобы не было совсем никаких подозрений, что простой солдат из дикой это то и дело оказывается у дома самого министра тайной полиции». «Молодцы. Больше и сказать нечего. Хотя нет, говорить пришлось довольно долго и душевно. Постарались ребятки так качественно, что за душу взяло. Ну а время ожидания...» Тут уж от нас мало что зависит. Слух в светское общество Ричмонда о моей связи с Викторией Пелхом запущен. Остается ждать, пока рыбка клюнет». Равно, как и поддерживать легенду, периодически пересекаясь с красоткой на тех или иных приемах, но вести себя с подчеркнуто платоническим интересом, вроде как маскируя совсем иную заинтересованность. Нудно будет, это да, зато результат явно стоит затраченных усилий, лишь бы в холостую не сработать. Стоп, пустышкой эта обманка по-любому не станет. Ложная любовница — все равно след, на который будут выходить разные вызывающие наш интерес персоны. Братик, обо мне ты совсем забыл, притворно надула губки Мария. Дал бедной девушке поручение, а поинтересоваться насчет его выполнения никак не соберешься, нехорошо. Черт, только сейчас и вспомнил, что действительно давал ей поручение прощупать вопрос относительно того, какую реакцию вызовет наделение женщины избирательными правами. «Срочно отмазываемся от своей забывчивости в пользу иного варианта». «Неужто я мог бы забыть, Мари? Просто какой смысл тебя в первый день после моего возвращения тревожить? Ждал, когда сама рассказать захочешь. И, как я понимаю, успехи уже есть». «Пока не успехи, но и я старалась, и те люди, которых Джонни с капидом все же выделил». Заметно воодушевилась сестра. «Сами женщины или хотят сильно, или немного, но точно не против. А вот с их мужьями гораздо сложнее, но надежда есть. После указов Линкольна особенно. У него же негры право голоса на выборах получили, а такое сравнение? Оно плохое, неправильное, унизительное для любого джентльмена». «Полагаю, ты уже начала подготовительную работу». «Немножко. По светскому обществу пошли слухи, а они распространяются очень быстро». «А где столица, там и провинции подхватят через месяц-другой». Я улыбнулся, услышав о действительно впечатляющих результатах работы сестры. Степлтон же заострил внимание еще на одной детали. «Этот закон лучше принимать одновременно с законом об изменении формы правления на монархическую. Пусть люди поволнуются один раз, а не несколько, но польза от принятия закона будет большая. Еще бы!» Единственная серьезная проблема консерватизма в том, что он бывает чересчур закосневшим, не успевая реагировать на меняющийся мир. А реагировать требуется, только не в либеральном стиле, когда разрешается все, и один за другим снимаются разнообразные запреты, а более тонко и умно. По своему родному времени я сумел это не просто осознать, но и понять, как именно следовало бы поступать нормальным разумным консерваторам. Некоторых джинов действительно никогда и ни за что нельзя выпускать из бутылок. Вроде той же наркоты, легализация которой путь в пропасть. «Верная дорога к деградации населения». А вот если с той же набившей оскомину проблемой абортов или с секс-меньшинствами можно было решить куда изящнее? Вместо десятилетия медлящегося ломания копий консервативным кругам стоило бы воздействовать на фармацевтические компании с целью выработки нормальных противозачаточных, в том числе и мужских, а не откровенного хлама, и непременно оставить аборты по медицинским показаниям. Вдобавок, включить в них ситуации, когда у плода обнаруживаются отклонения в развитии вроде физических деформаций или генетических искажений. Тогда и процентов 90-конфликтных ситуаций удалось бы избежать. Та же ситуация и с разного рода педиками. Не нравится индивиду девушки, только на мальчиков глаза горят. Так на тебе два варианта. Хирургический стол с переделкой в девочку тебя самого или пинок за пределы нормального государства, основанного на естественных консервативных устоях. Вот так и должны были бы действовать консервативные круги, но что-то изначально пошло не совсем верно. Отсюда и проблемы – «Здесь же не только можно, но и нужно попробовать это исправить. Начать стоило как раз с предоставления женщинам права голоса. Хотя бы потому, что женщины частенько стоят на еще более консервативных началах, нежели мужчины». «И вот о чем хочу спросить, Вик». «Вывел меня из состояния легкой задумчивости Джонни». «Мир — это хорошо. Подготовка к созданию монархии тоже». Но есть и другие дела, не только те, которые касаются войны или нашего министерства. Есть. Не спорю. Конфедерации нужно еще быстрее развивать промышленность, судостроение, производство стали, паровых машин. Станки, опять же, хотя бы для обработки хлопка. Хватит уже покупать все это в Европе. За один-два года не справиться со всем этим, само собой, Вилли. Только мы уже начали. Да и про строительство железных дорог, особенно трансконтинентальной, забывать не стоит. Пусть от Норфолка до Сан-Франциско протянется. Да и боковые ветки от нее пойдут. А то нехорошо получается золотой штат, а добираться до него сплошное мучение. Несолидно как-то. И Уэйт Хэмптон III порадуется. Тоже весомый повод, не так ли? Ага, тот еще повод, поневоле вызывающий улыбку. Если же серьезно, то дел и впрямь хватало, только это были совсем другие дела, не связанные с выживанием конфедерации. Когда над головой не нависает постоянная угроза, то и решать текущие проблемы становится гораздо проще. Вот они и будут решаться при нашем непосредственном участии. Жизнь — интересная штука, тут и сомневаться не стоит. Глава двенадцатая Интерлюдия. Британская империя. Лондон. Букингемский дворец. Конец октября 1862 года. Добиться аудиенции у королевы для премьер-министра империи было делом несложным. Более того, Виктория и сама ждала возвращения лорда Пальмерстона с Гаванского конгресса, Сами результаты онного прибыли несколько раньше с самого Лорда, и она имела возможность подробно с ними ознакомиться. Удовлетворили ли они ее? Естественно, нет. Конфедерация получила слишком много, но это было не самой значительной проблемой для Британской империи. Гораздо худшим являлось уже не наметившееся, а более чем реальное сближение Конфедерации с Россией и Испанией. Складывающихся союзов, в перспективе способных ударить по Британии, королева не любила. Тем более одной из сторон союза являлась Россия, та самая страна, с которой у Британии почти никогда не было приемлемых отношений. Причин было много, все они являлись вполне разумными, и как раз поэтому требовалось что-то предпринимать. А вот что именно – Насчет этого ей и требовалось посоветоваться с лордом Пальмерстоном. Пальмерстон прибыл в тот же день, как оказался в Лондоне. Ее верный плодин поспешил предстать перед своей королевой, понимая, что текст договора и личные впечатления, полученные им во время Гаванского конгресса, явления не идентичны, а дополняющие друг друга. Королева поражалась уникальной бодрости и цветущему виду своего премьер-министра, которому, если что, довольно скоро должно было исполниться уже 80 лет. А он мало того, что отлично себя чувствовал, но и сохранил непреодолимую и небесплодную, что служило предметом зависти многих аристократов почтенного возраста, тягу к женщинам. Вот и сейчас, привычно отвергнувший предложение сесть, лорд Пальмерстон докладывал королеве о своих впечатлениях, расхаживая взад-вперед и активно жестикулируя. «Складывается новый и довольно необычный альянс, Ваше Величество. Россия, конфедеративные штаты Америки, Испания. Я позволил себе упомянуть участников альянса по убыванию их силы и значимости». Не исключено, что через год или чуть позже появится и четвертый участник — Мексика, ставшая не республикой, а монархией. И монарх Максимилиан Габсбург будет очень сильно зависим от Испании и немного от конфедерации. В чем необычность Альянса, Генри? Как часто бывало в подобных случаях без присутствия посторонних, королева Виктория обратилась к Пальмерстону по имени. В истории случалось разное. «Одна империя с интересами, связанными исключительно с континентальными делами. Одно королевство, в прошлом внушающее почтение всей Европе и владевшее большей частью Нового Света. И новорожденное государство, чьи стремления не до конца мне понятны, не похожее на ту страну, частью которой было раньше». Премьер-министр выразился несколько замысловато, но королева его поняла. Уточнений не потребовалось, зато сразу возникли вопросы, которые она и озвучила: кто в альянсе ведущий, а кто ведомые? и против кого он будет направлен? Ведущего не просматривается, но идея создания принадлежит исключительно Конфедерации. Интерес в перевооружении русской армии и золоте Аляски. Усиливающееся военное сотрудничество, поскольку Конфедерацию очень заинтересовали русские морские мины и кое-что из артиллерии, паровые машины для флота, а точнее их производство собственными силами. Все это власти Конфедерации хотят получить и получат от русского императора. Касаемо Испании уверен, что Конфедерация будет наращивать численность броненосного флота. А флоту нужны базы Куба, Пуэрто-Рико, Доминикана, может быть, и что-то другое. Я не услышал, опасен ли этот альянс для нас. Россия — наш давний и неизменный противник. Конфедерация не хочет оставаться в тех рамках, в которых была бы нам полезна. И наша поддержка США уже привела к недружественному нейтралитету. «В Испании наше влияние заметно упало с началом этой их новой реконкисты. Вот если бы она оказалась неудачной...» «А она еще может закончиться неудачей?» Лорд Пальмерстон поморщился. Этот вопрос ему явно был неприятен. Точнее, не сам вопрос, а тот ответ, который он вынужден был дать — Честно, правдиво, ведь вводить в заблуждение королеву он не собирался. Война с марокканским султанатом была простой, но она напомнила испанцам, как сладок вкус победы и как приятно видеть врага, лежащего у твоих ног. Только поэтому они заинтересовались Мексикой. И они, и французы думали, что их с нами союз ставит перед собой целью поделить влияние в Новой Мексике. Пойди идее, все по плану». Проблема этой реконкисты была бы решена. Королева Виктория невесело улыбнулась. У Шаната хорошо помнила, чем именно должно было обернуться вторжение в Мексику союзной триады. Втянуть в мексиканские дела наполеоновскую Францию и жаждущую восстановления прежнего величия Испанию, после чего свести свое участие к минимуму. А то и вовсе выйти из Союза, оставив две другие страны разбираться со сложной затяжной войной. Ведь как королеве, так и ее премьер-министру было понятно. Начавшаяся гражданская война между США и Конфедерацией являлась большим подарком. Почему? Мексика в этой ситуации начинает казаться легкой целью, с которой можно делать все, что душе угодно. На самом же деле тот же Линкольн, избранный президентом США и находящийся в более чем хороших отношениях с мексиканским лидером Хуаресом, не оставит того без помощи. А в победе США и Британии тогда даже не сомневались». Думали лишь над тем, стоит ли сохранять конфедерацию как слабую и зависимую от внешней помощи страну или дать южанам проиграть окончательно. Однако все пошло совсем не так, как планировалось. Линкольну стало сперва нет до особой помощи Хуаресу, а потом эта помощь и вовсе сошла на нет из-за потери Калифорнии, а значит и общей границы между этими странами. Затем случился неожиданный ход дипломатов конфедерации, которые обменяли дипломатическое признание своей страны на помощь в мексиканской войне. Весомую помощь, что ни говори. Дела в Мексике перестали быть тем, чем хотели их видеть в Британской империи, долгой и затяжной войной с неопределенным результатом, которая должна была ослабить Францию и отбить мечты о реконкисте у Испании. План провалился, Генри. Сколько еще может продержаться Хуарес без помощи извне? Полгода. Может, год, если вице-король Прим будет наступать на север, не спеша, и после длительной подготовки. А в случае, если президент США морем начнет поставки оружия и пришлет волонтеров, сражающихся за республиканские идеалы? С нашей помощью, Ваше Величество. Своих денег у него нет. Конечно. Найти корабли несложно, деньги тоже... «Убедить волонтеров проще простого. Вы знаете, как это делается». На лице лорда Пальмерстона отразились сожаления о несбыточном, и он поспешил объяснить это королеве. «Увы, такие шаги не имеют смысла. Как только в конфедерации узнают, что Хуаресу стали помогать, Боригар незамедлительно отдаст приказ, и закаленные двухлетней войной полки перейдут границу с Мексикой». И Конфедерация вновь прирастет землями, на этот раз мексиканскими. Пусть лучше все идет так, как идет. Досадно. Королева Изабелла ощутит себя сильной, захочет продолжить, но что если. Да, Ваше Величество, попробуйте использовать недовольство Наполеона Третьего тем, что не он теперь первая скрипка в делах мексиканских. Император очень чувствителен ко всему, что отдаленно может напоминать пренебрежение мощью Франции. Или его собственными интересами? Пальмерстон задумался над словами королевы Виктории. Всерьез так задумался. Франция была неоднозначным партнером в каких бы то ни было начинаниях. Зато если удавалось заставить эту в настоящий момент мощную страну действовать в интересах Британии, то результат был впечатляющим. Чего стоила одна лишь Крымская война. Да... Британская империя получила меньше желаемого, но без Франции поражение поддерживаемой из Лондона атаманской империи было бы делом решенным. А русские войска в Стамбуле — давний кошмарный сон всей британской аристократии. «Переговоры между Испанией и Францией по Мексике?» — улыбнулся премьер-министр. Мы через своих людей посоветуем королеве Изабели, как лучше всего дать Франции поменьше выгод от выигранной войны. При этом оставим свое присутствие в тайне. Пусть император Наполеон III увидит, что его отодвигают в сторону, меняя на Россию и Конфедерацию. И он снова вспомнит о союзе с нами. «Я довольна». Милостиво кивнула королева. «Сделайте все, что должно, Генри. Теперь к нашим интересам в США». «Мы можем надеяться на скорое возвращение отпавшей от нас колонии?» «Несомненно», — Пальмерстон торжествовал. «Это был момент его очередного и как бы не самого значимого за всю карьеру триумфа». «Виконт Лайнс, наш посол в США, делал все именно так, как ему было приказано. С некоторых пор президент Авраам Линкольн и почти все его окружение видят в Британской империи единственную защиту от конфедерации. Нашими банкирами скуплена большая часть акций железных дорог, портов, верфей и тех фабрик, которые того стоили. По ценам, несомненно, выгодным. Сити довольна». И полностью покорно желаниям вашего Величества. Такие возможности всего пару лет назад и мы присниться не могли. Благожелательное выражение на лице королевы, и вот премьер-министр продолжает отчитываться о результатах, проделанной им и его людьми работы. Мы не сможем сразу вернуть США, превратить ее в часть Британской империи без промежуточных действий, но они уже известны. Мы готовы к ним. «Какие действия, сэр Генри?» «Линкольн не удержится на второй срок. Его не выберут из-за проигранной им войны. Поэтому мы должны помочь занять пост президента США тому, кто еще сильнее ухудшит политическое и экономическое положение страны, но при этом не будет пытаться разорваться отношениями с нами, не бросится за покровительством к другой стране, к той же Франции». «Ваши мысли интересны. Это будет человек, не имевший отношения к власти?» «Нет, Ваше Величество. Ничем не запятнанный человек придет на место того, кто сменит Линкольна. Вот он-то и приведет США обратно в империю. А ухудшать положение в США будет, если все пройдет так, как мы задумали». «Ганнибал Гамлин». Нынешний вице-президент, который стоит на радикально-аболиционистских позициях. Ведь через несколько месяцев в США начнут переселять бывших рабов из конфедерации взамен, выкачивая из и так пострадавшей экономики огромные деньги. Но все эти вчерашние рабы будут получать полные гражданские права, в том числе и право голоса. И за кого им голосовать, как не за того, кто добился их освобождения? Тогда это будет Линкольн, нынешний президент. Да, он или его верный соратник, его вице-президент, но Линкольна можно убедить не выставлять свою кандидатуру. Он проиграл войну. Зато Гемлин не имел явного отношения к принятию ошибочных решений. Королева начинала полностью осознавать тот план, который был разработан лордом Пальмерстоном. «Нашествие недавних рабов в страну, истощенную гражданской войной и в этой войне проигравшую. Недовольство определенной части населения Ордой не просто нахлебников, а нахлебников им совершенно чуждых. Одно дело просто говорить о недопустимости рабства и равных гражданских правах, совсем другое – ощущать на себе ухудшение жизни из-за притока неквалифицированной рабочей силы, готовые работать буквально за еду и крышу над головой». Демпинг. Простые белые люди в США просто взвоют от появления такого рода соперников, поэтому как хозяевам фабрик и владельцам ферм куда выгоднее будет нанимать таких вот дешевых и неприхотливых, привыкших к тому, чтобы работать от восхода до заката». Итогом будет крушение той довоенной системы, которая еще как-то работает. И, что самое главное, поначалу эти изменения будут незаметны. Через пару лет заметны, но не очень. Только умным людям и тем, кто уже успеет непосредственно пострадать от новых реалий. А в 64-м должны состояться новые выборы президента. Именно тогда истекает срок полномочий Авраама Линкольна. И тогда изменения примут необратимый характер, но будут не очень заметны. Негры-избиратели дружно проголосуют за того, кто делает на них ставку, например, за того же Ганнибала Гемлина, после чего он с высокой вероятностью станет следующим президентом. Особенно, если его поддержит Линкольн. Но что-то беспокоило королеву Британии. А вот что? Внезапная вспышка озарения помогла найти то самое место, которое оказалось ей слабым. «Недовольные изменениями могут начать эмигрировать из США в ту же конфедерацию. Думаю, что генерал Боригар примет тех, кто не участвовал в боях против конфедерации, простых людей, далеких от того, что происходило на полях сражений и в сражениях политических». «Обязательно примет, Ваше Величество!» — радостно заулыбался лорд Пальмерстон. «Население конфедерации сейчас чуть более 6 миллионов, если не считать рабов, которых уже считать не нужно. Они в ближайшие десяток лет переберутся в США. Правительство Боригара уже переводит в свою сторону потоки эмигрантов из европейских стран и очень заинтересованы в миграции из стран Латинской и Южной Америки. «Испанцы с португальцами, плоды смешанных браков с индейцами?» «Неожиданно». «Вовсе нет. Бывшая индейская территория стала полноправным штатом конфедерации, а индейцы и метисы получили права, равные белому населению». Это сильный ход. Он придает им уверенности, что не составит труда заместить негров на плантациях наемными работниками из числа индейцев и метисов, которые будут пребывать в конфедерацию. Но почему вы так довольны, Генри? Из США будут уезжать те, кто может взбунтоваться. Останутся лишь готовые принимать решения своего президента. Как о гражданских правах негров, так и о присоединении К нам нужно будет лишь показать, что присоединение к Британской империи облегчит их жизнь, даст нормальную работу, а негры займут подобающее место. Мы их ограничим. Именно с такой программой пойдет на президентские выборы уже наш кандидат, которого мы тщательно выберем, и позаботимся, чтобы он был послушен. Лет через семь-восемь США станет не вассальным государством, а чем-то вроде Австралии, только гораздо полезнее последней. Мне бы хотелось дожить до этого, увидеть, как воплотится в жизнь новая, самая значимая победа Британии в этом веке. Та победа, ради которой даже пушки заряжать не придется. Проникновенная речь премьер-министра не могла не впечатлить. Хотя бы потому, что королева Виктория понимала, Лорд Пальмерстон, уже старый, невзирая на бодрость духа и тела, опасается, что может просто не дожить до того момента, когда задуманная им интрига позволит Британии избавиться от памяти о сокрушительном поражении почти вековой давности. Ведь отпадение от империи столь значимой колонии являлось первым и последним событием такого рода, и вот представился реальный шанс вернуть утерянное. Поэтому ей оставалось лишь подтвердить свою полную, абсолютную заинтересованность и пообещать любую поддержку со своей стороны. Виктория чувствовала, что возвращение США в состав Британии способно оставить ее в памяти потомков наравне с Елизаветой Тюдор. А такую возможность упускать никак нельзя. Российская империя. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Ноябрь 1862 года. Император Александр Николаевич не слишком часто собирал столь необычный состав сановников, чтобы обсудить действительно важный вопрос. О сути сегодняшнего собрания догадывались почти все, но абсолютной уверенности не было ни у кого. Разве что у министра иностранных дел Горчакова, но недовольство последнего наводило на определенные мысли. «Чем столь недоволен князь Горчаков?» Спросил генерал-адъютант Николай Павлович Игнатьев у военного министра империи, графа Дмитрия Алексеевича Милютина. В его министерстве все хорошо обстоит. Гаванский конгресс снова показал, что с Россией нельзя не считаться. И союзник за океаном нам не помешает, особенно в свете того, какую значимость приобрела Аляска и иные наши владения на том континенте. Золото нужно всегда. «Александр Михайлович в последнее время часто в печали пребывает», — усмехнулся Милютин. «Государь не так к нему расположен, как пару лет назад, а еще и вы приглашены, бывший посол в Китае, благодаря стараниям которого Россия получила огромные территории на Дальнем Востоке, не затратив на эти приобретения даже фунта пороха. Только чернил с бумагой изведены были в большом числе. Князь видит в вас свою возможную замену, и ему вестимо это не нравится. «Неужто? Напрасно удивляться, извольте». «Он франкофил, вы, Николай Павлович, давний славянофил и не разделяете симпатии князя Горчакова к союзу с Францией и склонности к либеральному курсу». Тут Игнатьев промолчал, а взгляд его непроизвольно скользнул по иным присутствующим, а именно по министру финансов графу Рейдерну Михаилу Христофоровичу и по морскому министру-адмиралу Николаю Карловичу Крабе. Два дипломата, военные и морской министры, да еще и министр финансов. «Почему именно мы? Высокая политика, связанная с армией нашей и флотом», — ответствовал Милютин. «И на это будут нужны большие деньги, поэтому и Михаил Христофорович также здесь». «Значит, то не слухи были?» «Вы сейчас о чем, Николай Павлович? Если о союзе с конфедерацией Испании, то какие уж тут слухи? Вся столица о том бурлит, во всех салонах только о том и разговоры», — произнес подошедший адмирал Крабе. Зато я ежели о том, что нам предложили парижский трактат использовать не как дипломатический документ, о в нужном чулане, так я сам готов его в этом качестве применить. Что Игнатьев, что Милютин не могли удержаться от смеха. Адмирал Краббин, наряду со всеми своими талантами и умениями, делавшими его человеком на своем месте, отличался неудержимой склонностью к разного рода похабщине и к похабным шуточкам и поговоркам в том числе. Наибольшее внимание, что любопытно они вызывали у одного из сыновей императора. Не цесаревича Николая Александровича, а второго сына великого князя Александра Александровича. Тот уже в свои два десятка с небольшим наловчился при нужде выражаться таким образом, что и офицеры гусарских полков заслушивались. «Парижский трактат лишний и вредный», — припечатал Милютин. «И я, если мой голос будет важен, скажу государю, что его надо на денонсировать. Но не сейчас, а через пару-тройку лет, когда перевооружение армии позволит сражаться не устаревшим и даже не отвечающим духу времени, а новейшим оружием. Да и флот Николай Карлович тоже должен стать не только паровым, но и броненосным. Вот тогда и разорвем бумажку, трактатом именуемую. А уж как ее дальше использовать, сами решайте». Игнатьев, как умудренный жизнью дипломат, лишь улыбнулся, хотя сама идея ни малейшего отторжения не вызывала. Парижский трактат опасно было рвать в клочья, не обладая поддержкой со стороны союзников. Их ведь у России со времен Крымской войны, по сути, и не было. А теперь могли и появиться... Испания в Европе, конфедерация там, за океаном. И значение последней было велико, хотя бы потому, что там же располагались колонии Британской империи, которые при сложившемся союзе оказывались в уязвимом положении при попытке развязать военные действия. Да, в таком варианте можно было всерьез задуматься о поправках в политическом курсе, которым двигалась империя тех поправках, от которых нынешний министр иностранных дел явно не пришел бы в восторг. Впрочем, Парижский трактат был всего лишь догадкой. А вот ради чего на самом деле их всех собрали здесь, ведомо одному лишь императору. Который, к слову сказать, как раз входил в небольшой зал, где они находились. Выслушав от собравшихся заверения в верности и глубоком почтении, император не стал тянуть и сходу обрушил на них причину, ради которой вызвал сюда в столь неожиданном составе. «Господа, произошло знаменательное событие для всего императорского дома Романовых. Один из моих ближайших родственников будет в скором времени приглашен занять престол в стране, которая не только важна в мировой политике, но и для нас весьма полезна. И эта страна — конфедеративные штаты Америки». Переждав изумленные возгласы, император добавил. «Излишне ли говорить, что услышанное вами не должно быть передано кому бы то ни было без моего на то дозволения?» «Мы поняли, государь!» — за всех ответил военный министр и тут же задал вопрос. «Но что привело к этому бесспорно важному решению? И кто из великих князей примерит на себя новосозданную корону? Владимир Александрович, мой сын!» Видя легкое удивление в глазах слушающих его, император добавил. «Приглашен на царство именно он, а не другой». Правителю конфедерации Боригару и его министру тайной полиции Станичу понадобился юный монарх, еще ничем не успевший себя проявить в войне и политике, и не женатый. Позвольте, ваше Величество, да, граф, кивнул Александр II, тем самым разрешая игнать его говорить: Выходит, что вашему сыну уже нашли невесту. И это одно из их условий. Не слишком весело, но все же улыбнулся император. Владимир женится на дочери генерала Боригара, как только та достигнет 16-летия. А случится это в марте 1866 года от Рождества Христова будет составлен договор, который обяжет обе стороны выполнять все, что в нем будет сказано. Конституционная монархия, женитьба великого князя Владимира Александровича на лауре Тутан де также выход замуж одной из дочерей великого князя Константина Николаевича за министра тайной полиции конфедерации Виктора Станича. И браки эти мы должны признать равнородными. Таково условия. «Средства этого оставляются на ваше усмотрение». Слова были произнесены, и это многое меняло. Теперь союз с конфедерацией превращался из сугубо политического в династический. Более того, в союз между двумя монархами из одной династии – отцом и сыном. Крепкий такой союз, надежный, а цена, которую предстояло заплатить – Собравшиеся хорошо понимали, как именно можно обойти закон о маргонастических браках. Тем более в столь своеобразной ситуации, как создание новой монархии. Купить графский или княжеский титул в германских землях можно было даже сейчас. Тем более, что и Боригар, и Станич происходили из довольно древних дворянских родов. У Боригара это подтверждалось документами из французских архивов. Со Станичем же... Тут и выписки о дворянстве Российской империи, и сербские корни. В Сербии с давних пор оккупированной атаманской империи с происхождением сам черту ногу сломит. Легко повернуть дело так, чтобы вывести род станичий от кого-то совсем уж знатного. Концов все едино не найти. Сам же факт обоих бракосочетаний членов дома Романовых и вовсе не вызывал возражений. Две свадьбы в обмен за корону? Как говорил Генрих IV Бурбон – Париж стоит мессы. И уж тем более империя за океаном стоит свадьбы. Двух свадеб. Видя реакцию своих приближенных, Александр II продолжил раскрывать карты, которые в настоящий момент имелись у него на руках. «Более шести лет назад, в силу непреодолимых обстоятельств, я вынужден был смириться с договором, известным как Парижский трактат». Император поморщился при одном лишь воспоминании о постигшем его тогда унижении. «Но смирился я лишь до поры». До того мгновения, когда станет возможным разорвать его, тем самым вернув моей империи то, что принадлежит по праву, особенно флот на Черном море. Господа, как только состоится коронация моего сына Владимира на заокеанском престоле, врагам нашим станет ясно, что Россия усилилась и стала опаснее, чем прежде, поэтому повелеваю. Александр II еще раз обвел взглядом немногих, кого он пожелал сейчас видеть и продолжил. «Вам, Николай Карлович, должно ускорить постройку новых судов, в том числе и броненосных. Англия с нами своими секретами делиться вряд ли будет, а вот из конфедерации судостроители приедут. Башины их броненосцы хорошо себя в боях показали, а мины наши их сильно интересуют, вы уж позаботитесь. Будет исполнено, Ваше Величество. Теперь вы, Дмитрий Алексеевич». Как мой военный министр, позаботьтесь, чтобы перевооружение армии проходило в намеченные сроки. Понимаю, что для возведения новых фабрик оружейных деньги нужны, но на то есть министр финансов, здесь также присутствующий, господин Рейтерн поможет. С учетом того, что теперь будет еще и золото из заляски поступать в достаточном количестве. Пока его немного, государь. Напомнил Рейтерн. «Но через год-другой, по прогнозам, золотым рудникам Калифорнии месторождения на Аляске не уступят». «Генерал-адъютант Игнатьев, вы уже успели показать себя умелым дипломатом, способным добиваться самых сложных целей. Поэтому отправитесь сперва в Мадрид к королеве Изабелле, а потом в Ричмонд. Мне нужен согласованный союзный договор, узнав о котором королева Виктория трижды подумает, стоит ли пытаться на нас напасть». «Любые средства, тем более финансовые, вам предоставят». «Исполню все, что будет в моих силах». Игнатьев ничуть не лукавил. Он чувствовал, что успех этого предприятия позволит ему не перешагнуть на следующую ступень, а перескочить сразу несколько ступенек, оказавшись пока непонятно где, но гораздо выше своего нынешнего и без того значимого предваря положения. А еще промелькнула мысль о том, что слова Милютина об обеспокоенности князя Горчакова совсем не лишены смысла. «И, наконец, вы, Александр Михайлович!» Обратился император к Горчакову. Необходимо до самого последнего дня создавать видимость, что все идет как обычно, нет причин для беспокойства. Особенно у посланников Британии и Франции, тех государств, которые всеми силами постараются помешать нам отправить Парижский трактат туда, где ему и место, на свалку истории. Запомните, князь, я поручаю вам очень важное дело – не подведите меня. Последние слова были созвучны выстрелу с близкой дистанции, тому, от которого не уклониться. И все окончательно поняли, позиции нынешнего министра иностранных дел князя Горчакова не то чтобы пошатнулись, скорее стали не такими незыблемыми, какими были раньше. Государь изволил не гневаться, но предупреждать, что с сего дня франкофильство министра будет рассматриваться исключительно как личная блажь, не долженствующая мешать служению Богу, царю и Отечеству. Более того, стало понятно, что Российская империя с этого момента разворачивается, меняя курс. По сути, императорам было заявлено, что старые договоры объявляются всего лишь листами бумаги и спачканными чернилами. По крайней мере, те из них, которые были России невыгодны. Наступило время новых договоров и особенно новых союзов. Близилось время перемен.